Глава 5. Призрачная фигура приблизилась ко мне, и я явственно ощутил исходящую от нее ауру силы. Она была какая-то рыхлая и неоформленная, но все равно давала ощущение превосходства противника надо мной. Не знаю, кем был этот человек при жизни, но даже сейчас, после смерти, он оставался крайне силен. Настолько, что я мог с большой долей вероятности сказать, что ничего сделать ему у меня не получится. «Кто вы и что это за место?» Решил я задать сразу несколько вопросов, начиная пятиться назад под пристальным взглядом изучающего меня призрака. В его глазах пробежали золотые искры, и меня на долю секунды словно парализовало. Взгляд мертвеца пронизывал меня насквозь, от чего мне казалось, что сотни тончайших игл прошли сквозь тело, не причиняя при этом какой-то сильной боли. «Кто я?» Мне показалось, или он задумался?» Приложив руку к подбородку, он потеребил призрачную бороденку, после чего помотал головой. Чувство оцепенения прошло, и я в несколько шагов оказался где-то в центре огороженного колоннами круга, не сводя с мужчины взгляда. «Это неважно», — неожиданно ответил он и повернулся в моем направлении. «Прошло уже несколько десятков лет с тех пор, как я заточен здесь, и многие уже не помнят о моем существовании». Кроме того, пройдет совсем немного времени, и я исчезну, навсегда покинув этот мир. А это место — моя тюрьма. Отсюда я не могу выбраться, даже имея все необходимые для этого знания. Немного повысил он голос, звуки которого эхом разлетелись по каменной пещере. «Как-то слишком пафосно, размыто и совершенно не внушает никакого доверия», — пыркнул я, прислушиваясь. «Что ты делаешь?» Я едва слышно спросил Павла, который в этот самый момент размеренно и глубоко дышал, не говоря при этом ни единого слова. Дыхательная гимнастика О, успокаивает нервы, дает ощутить гармонию с природой и просто настраивает на позитивный лад. Странным, отстраненным голосом ответил артефакт. Попробуй, тебе тоже не мешает успокоиться. Да я спокоен, тряхнул я головой, осматривая эту каменную пещеру. Лишь краем уха, слушая то, о чем вещает этот призрак. Похоже, от стольких лет заточения у него определенно начались проблемы с психикой, если он, конечно, не был таким изначально. Не просто же так его тут заперли, — поделился я своими мыслями с артефактом, в то время как призрачная фигура совершенно не обращала на меня никакого внимания. «Все может быть», — тихо ответил мне перстень. «А я вот неспокоен!» Внезапно закричал Павел, отвлекая меня от созерцания колонны, рядом с которой никого не было, только этот подозрительный призрак с задумчивым видом уже несколько раз облетел ее. Калерики и Константиновская за это время даже ни разу не пошевелились, что меня не слишком радовало. «Ты вообще знаешь, кто это такой? Ты хоть представляешь, сколько этому духовному воплощению лет и насколько он был силен при жизни?» Крачево поинтересовался он. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Вот и я в душе не информирован, кто он такой на самом деле. Но что-то мне подсказывает, что он очень старый, опытный и сильный маг. И при жизни точно таким был. И в этой пещере я ничего не могу сделать, только прилипнуть к тебе и немного усилить, если ты станешь магией душ пользоваться. Чего я тебе делать все же не рекомендую». «Так что пока ты не возьмешь себя в руки, не поймешь, в какой интересной ситуации мы оказались, и не начнешь хотя бы паниковать, не отвлекай меня!» Он замолчал, начиная снова выразительно сопеть, видимо, делая свои умиротворяющие дыхательные упражнения. Пока я не мог даже определить, чего именно мне ждать от этого духовного воплощения. Вроде в атаку сразу не кинулся и в сон, как остальных клириков не отправил. Он в это время говорил о знаниях и основных законах души, но я его практически не слушал, ведь ничего, что мне не было бы известно, он не говорил, пока, по крайней мере. Первым делом нужно понять, как выбраться отсюда. То, что меня элементарно телепортировали сюда, было очевидно. Скорее всего, в доме имелся какой-то скрытый портал, который я не заметил, потому что других объяснений всему происходящему у меня пока не было. Стоя в центре этой площадки, я начал постепенно ощущать... Прилив силы, какой-то странной энергии, которая аморфно распределялась по мне, не концентрируясь нигде, но словно напитывала каждую клеточку моего тела. Жаль, что на кольца души она никак не влияла. «Простите, но что именно вы хотите от меня?» перебил я духа, который резко повернулся в мою сторону. И разве еще не понял?» — сжал он призрачные губы. «Только ты способен перенять все мои знания и навыки, которыми я обладал при жизни!» «Я ничем не отличаюсь от остальных!» – пивнул я в сторону клириков. «Я прожил уже достаточно и смирился с тем, что мне пора уходить. Но я не могу принять то, что все те знания, которыми обладаю, погибнут вместе со мной. Мне нужен сильный и способный ученик, и ты как раз для этого подходишь!» Прищурился он, сложив на груди руки. «Все остальные слабы. Либо их души повреждены темной, неизвестной мне сущностью». Он махнул рукой в сторону лежавших все еще неподвижных людей. Ну, понятно. Урианов остановился в шаге от превращения в полноценного демона. Другой клирик являлся оборотнем. Но что не так было с Константиновской, я не знал. Похоже, мне все-таки нужно обратиться к магии душ, пока не стало слишком поздно. «Что с ними стало?» Я бросил взгляд на Курьянова. «Они слабы. Я только что сказал тебе об этом. Ты меня невнимательно слушал!» Недовольно скривился он. «Никто из них не смог вынести даже крупицы моей духовной энергии и знаний, которыми я пытался с ними поделиться. Но ты другой. Твоя душа чиста!» Продолжил он с каким-то странным фанатичным блеском в глазах. «Я вижу и чувствую это...» «Ты словно только что родился, и твоя энергия еще ничем не опорочена. Неужели мне наконец-то повезло спустя столько лет встретиться с тем, кто сможет выдержать все, что я приготовил?» О «Ох, теперь мне вообще все это не нравится», — пробормотал Павел. «И каким образом он в них знания-то вдалбливал, что они отключились?» «Молотком?» «Согласен, мне это совсем не нравится», — буркнул я. На свой страх и риск активировал зрение душ, пока делал внимательное лицо, слушая истосковавшегося по общению призрака, обещающего мне передать чуть ли не все знания этого мира. Все же зрение душ — способность первого ранга, а первое кольцо у меня восстановилось полностью, поэтому я не опасался, что могу себе как-то навредить. Отрезка вспыхнувшего мерцания у меня тут же заслезились и заболели глаза. Я на какое-то время даже подумал, что ослеп, но когда открыл рефлекторно закрытые глаза, зрение начало постепенно восстанавливаться. Моя первозданная энергия пришла в движение, все больше уплотняясь возле не до конца восстановленных колец, а в груди потяжелело. Я озирался, разглядывая стены пещеры, которые были буквально испещрены различными неизвестными мне символами и знаками. Они ярко мерцали, создавая ощущение какой-то потусторонней ряби в помещении. Само тело призрачного мужчины было окутано невидимой мне ранее мощной цепью, которая буквально проникала внутрь духа, оплетая то место, где должно находиться ядро силы у обычного мага. Сейчас в этом месте светился только небольшой огонек белого пламени. Если этот свет был олицетворением силы при жизни, то передо мной находился дух мага седьмого уровня. Все еще неподвижно лежавшие ребята были окутаны полупрозрачной сетью, А от них самих текли тонкими ручейками нити силы, проходя через колонны, рядом с которыми они лежали. Эти потоки тянулись прямо в центр площадки, впитываясь в начертанные на камнях руны. Символы я узнал сразу и, вскинувшись, сделал шаг в сторону, глядя себе под ноги. Прямо подо мной находился странного вида рисунок, напоминающий семиконечную звезду, из центра которой как раз и выходила преобразованная от моих товарищей по монастырю энергия которую я почувствовал еще раньше. Ей был заполнен весь огороженный колоннами периметр, но эпицентр был как раз именно здесь. «Паш, видишь?» — шепотом спросил я у артефакта, вставая прямо в центр этой звезды в точку максимального насыщения энергии. Теперь она точно проходила сквозь меня, наполняя тело этой аморфной силой. «Ого, теперь вижу. Знаешь, что это?» «Почему-то, мне кажется, это не ритуал передачи знаний в твою не слишком умную голову», — отозвался через несколько секунд он. «Знаю, и тебе ответ не понравится». Я смотрел за приближающимся ко мне призраком, понимая, что время разговоров закончилось. Судя по его взгляду, он начал догадываться, что что-то изменилось в моем отношении к нему. То, что я ему не верил изначально, было понятно, и он всячески пытался меня переубедить в своих искренних намерениях. Именно сейчас от него начали волнами исходить всплески чуждой для меня магии, которая, однако, разрушалась, как только касалась линии звезды, в центре которой я находился. Теперь же у меня оставалось совсем немного времени, чтобы придумать, как дать этому свихнувшемуся магу отпор и сбежать из этой пещеры. Ритуал обретения плоти. На подобное способен только очень сильный маг, лишенный по какой-то причине собственного тела и оставшийся в этом мире, сохранив часть своих сил. Именно поэтому он не кинулся на меня, как только я сюда пришел, а пытался заговорить, обещая все, что только приходило в его призрачную голову. Жертва должна согласиться на слияние добровольно. Тогда дух объединится с телом, а душа не слишком умного человека, согласившегося на подобное, просто разрушится и развеется в пространстве. Я действительно ему подходил. Что-то подобное я и сам проводил, когда заключал сделку с княжичем Уваром. Поэтому мое тело явно бы вынесло эту нагрузку. И каким-то неведанным мне образом этот псих смог это понять. Это был ритуал темный, грязный, с принесением огромного количества жертв. Я теперь начал понимать, что все остальные клирики находятся точно где-то неподалеку. Призрак собирал их, чтобы наполнить свое вновь приобретенное тело необходимой энергией для восстановления защитной оболочки, окружающей сердцевину его души. «А жаль, ведь все могло бы сейчас закончиться», — мерзко усмехнулся он и вскинул вверх руки. «А я в кои-то веке хотел обойтись без драки», — выдохнул я, покачав головой. «Мы атаковали одновременно». В меня полетела золотая сеть, переливающаяся в тусклом освещении пещеры, а я направил в призрака просто неоформленный сгусток силы. Два заклинания столкнулись, от чего пол под ногами дрогнул, а сверху посыпались мелкие камни. Но сеть после этого не распалась, а рванула в моем направлении, застревая в синем водяном щите, в который я вложил приличное количество энергии ядра. Щит распался вместе с сетью, и меня этой взрывной волной выбросило из центра звезды под холодный смех духа. Мгновение, и меня подбросило вверх невидимым мне заклятием. Я чувствовал в своем теле легкость, а в голове какой-то туман, который мешал логически мыслить и адекватно воспринимать происходящее. Хотелось спать, не двигаться и просто раствориться в этом белоснежном мареве, в котором я оказался. Прямо передо мной стоял призрак, шевеля губами. Возможно, он что-то говорил, но звуки до меня не доходили. Я огляделся еще раз, стараясь рассмотреть хоть что-то среди пустоты и окружающего со всех сторон дыма. И тут до меня наконец дошло, что на самом деле происходит. Он оглушил меня ментальной атакой, и теперь мое сознание полностью растворено в его, таком же призрачном и невесомом. Духовное воплощение мага пыталось подчинить меня, и это вполне могло у него получиться. Призвав трезубец где-то на краю уплывающего сознания, я стукнул им о каменный пол, осознавая, что мое физическое тело находится все в той же пещере, и я, как и все окружающее меня пространство, вполне материален. От раздавшегося звона голова готова была разлететься на множество осколков. Я упал на колени, схватившись за уши, стараясь тем самым хотя бы не много уменьшить этот расплавляющий мозг звук. «Но как? Это невозможно!» Долетел до меня голос призрака, и я, наконец, открыл глаза. Находился я все в той же пещере, а от магии разума, направленной на меня, остался только противный звон в голове. Духовное воплощение мага металось по пещере, хватаясь за голову и пытаясь разорвать сковывающие его цепи. Похоже, я очень грязно разорвал связывающее нас с ним заклятие, и теперь, даже находясь в таком виде, маг словил очень мощный откат. «Поздравляю, ты открыл третью способность твоего духовного оружия. Ну а может, ты перестанешь мысленно себя восхвалять и прикончишь эту призрачную тварь, пока она не пришла в себя?» — привлек мое внимание Павел. «У меня вряд ли хватит сил, чтобы с ним справиться», — пробормотал я. «Ну поглоти его тогда! Ты как раз сегодня даже позавтракать забыл!» — пыркнул артефакт, но я лишь покачал головой. «Он слишком силен». А то, что случилось, когда я решил провернуть подобный фокус с противником гораздо сильнее меня, я прекрасно помню. Схватив трезубец, я направил через него всю доступную мне энергию и, поднявшись на ноги, опираясь на него, сделал несколько шагов, вновь становясь центр семиконечной звезды. Я ударил трезубцем ровно в тот момент, когда призванный мной водяной змей устремился в сторону опешившего призрака, отвлекая того от меня. Волна сил, отделившаяся от трезубца, прошла по всей пещере, накрывая собой стены, испещренные рунами. Все символы, руны, включая звезду под моими ногами, а также полупрозрачные сети, накрывающие клириков, разбились с характерным звоном. Накопленная долгими годами призраком энергия для проведения ритуала вырвалась на свободу, распространяясь по пещере и насыщая тела начавших приходить в себя клириков и стража. Услышав стоны приходящих в себя людей, я бросился в сторону застонавшего Курьянова, помогая ему сесть. «Глеб, ты слышишь меня?» Легонько потряс я его за плечо, заставляя сфокусировать на мне взгляд. «Миша!» Он встрепенулся и ошарашенно посмотрел на меня, округлив глаза. Похоже, иллюзия на каком-то этапе моих приключений слетела с меня. «Считай, что ты мне должен уже две жизни!» Усмехнулся я, поднимаясь на ноги. «Уходим!» Я обернулся на женский голос и увидел Константиновскую, которая, шатаясь и опираясь на второго клирика, подошла к нам. Ух, пока не мог совладать с моим змеем, но энергии в ведре практически не осталось, поэтому воплощение моего родового дара уже совсем скоро развеется. Страж провела рукой по воздуху, формируя портал. Как только окно сформировалось, она сделала шаг и потянула за собой придерживающего ее клирика. Я, недолго думая, схватил Курьянова, который, как мне показалось, довольно туго соображал, и прыгнул в уже начинающееся захлопываться окно. «Стой!» — услышал я полной ярости вопль призрака, но он прекратился, как только мои ноги коснулись твердой поверхности. «Вы-то что забыли в этом доме?» — сделал я шаг вперед, глядя на стража, которая села прямо на землю, прислонившись спиной к полуразвалившемуся забору. Мы как раз оказались прямо перед этим странным домом, ходить в который у меня больше никакого желания не было. «Проверяла информацию о пропадающих в этих местах людях», открыла она глаза и посмотрела на меня. «Ты знаешь, кто это был?» «Понятия не имею», — тряхнул я головой. Внешний дом никак не изменился, но та пещера точно находилась внутри него. Я вспомнил карту, на которой отчетливо виднелись три точки. Три. «Теперь понятно, что некоторые стражи тоже имеют связь с отцом Федором». «Это один из первых стражей, основавших школу», — ровным голосом произнесла она. «Он исчез, но ходили слухи, что он решил окончить свою земную жизнь в уединении». «Ну, можно сказать, он именно это и сделал», — пробормотал я. «Но на каком-то этапе его бестелесной жизни ему это надоело. А может, его товарищи постарались сделать так, чтобы он больше никому не докучал». Покачал я головой, рассматривая дом. «Не помню такого», — произнес очень тихо Павел. «Мой создатель с подобными психованными магами не общался, хотя это, может, было до его создания». «Как тебе удалось сбросить его чары? Он очень сильный маг разума», — вперила в меня уставший взгляд Константиновская. «Меня это духовное воплощение сразу же смогло подчинить». «Ты разрушил эту связь, и я до сих пор не могу прийти в себя от того, как грубо ты ее разорвал». «Стечение обстоятельств, не более», — ответил я. «Тут где-то находится отец Федор и остальные клирики. Полагаю, что где-то неподалеку, вместе связанным с этим домом и пещерой, есть место, где первый страж собирал людей для жертвоприношения». Она пристально посмотрела на меня, после чего обвела взглядом всех собравшихся... И выдохнула, раскрыв на ладони кристалл связи душ, который у нее ярко светился приятным бирюзовым светом. «Они же тут не работают», — подал голос парень, имени которого я не знал. Блок исчез, по крайней мере у всех, кто попал под действие заклятия Михаила. «Надеюсь, что с остальными я смогу связаться». Проговорив это, она сжала кулак, активируя артефакт. Внезапно появившийся ветер поднял с земли опавшую желтую листву, которая каким-то неестественным смерчем начала кружиться возле нас, превращаясь в сплошную желтую стену, из-за которой не было ничего видно. «Тебя можно оставить хотя бы на пару секунд одного?» прозвучал уставший и немного рассерженный голос отца Федора. Листья опали, и прямо перед нами оказался настоятель, который, заложив руки за спину, пристальным взглядом смотрел исключительно на меня. «Но у вас долго не было, поэтому я зашел в дом следом за вами. Я случайно активировал какую-то ловушку, оказался в пещере, где нашел пропавших клириков, и вот Константиновскую», — указал я на них рукой. «Я вижу. В подвале дома я нашел остальных ребят и пару десятков испуганных, ничего не понимающих обычных путников. Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — сурово спросил он, переводя взгляд на пытающуюся подняться Константиновскую. «Первый страж, точнее, его духовное воплощение, находится в этом доме», — пояснила она. «Он сильный маг разума, и то, что Михаил сейчас разрушил большую часть наложенных заклятий, вряд ли остановит его от цели, которую он для себя поставил». «Ритуал обретения плоти», — поднял он бровь. «Он самый», — подтвердил я. «Ну вот, теперь, пожалуй, нам следует просить помощи магов сильнее меня», — повернувшись в сторону дома, проговорил настоятель. Возвращаемся в монастырь. Люди и остальные братья уже там. Я открыл портал сразу же, как почувствовал, что блок на моей магии исчез. Когда окно портала, которое открыл настоятель, с синеватой рябью, прямо перед нами в землю ударила золотая молния и раздался наполненный яростью вопуль откуда-то со стороны дома. Нас долго упрашивать было не нужно, поэтому мы лишь переглянулись и ломанулись к телепорту, надеясь, что это перемещение пройдет без каких-либо проблем.